Глава седьмая. Маны Рашид шли по деревне. Она мало чем отличалась от тысяч других деревень Рудхии. Глинобитные стены, соломенные крыши. Люди нередко жили под одной крышей со своим скотом. Узкие улочки, на которые не выходило ни одного окошка, наследие времен завоеваний и разбоя. Изредка попадались одноэтажные кирпичные дома местных, так называемых, важных людей. По улицам бродили коровы и собаки, из внутренних дворов выглядывали нимы, а в центре деревни, рядом с пятью домами браминов и лавкой бани стояла небольшая белая мечеть с низкими миноретами. Только у двух семей в деревне была собственная колонка, у Рашида — еще у одних заминдаров. Все остальные, в общей сложности около 400 семей, брали воду из трех колодцев. Колодца для мусульман на площади под Нимом, колодца для индуистов на площади под Фикусом и колодца для неприкасаемых на самом краю деревни среди тесного скопища мазанок рядом с ямой для дубления кош. Они почти подошли к месту своего назначения, дому, где калили зерно. Когда постричали другого дядю Рашида, помладше, который собирался в Салимпур, при свете дня Ману удалось хорошенько его рассмотреть. То был молодой человек среднего роста с правильными привлекательными чертами лица, темной кожей, волнистыми черными волосами и усами. Он явно за собой следил и держался величаво, даже надменно. Хотя он был младше Рашида, он прекрасно отдавал себе отчет, кто тут дядя, а кто племянник. — Ты чего это разгуливаешь по деревне в такую жару? — спросил он Рашида. — И зачем таскаешь с собой друга? Жарко же! Пусть отдыхает. Он сам вызвался меня сопровождать. «А ты что здесь делаешь? В Салимпур еду. Там будет званый ужин, я хочу прийти пораньше и заглянуть в в отделение Конгресса, уладить кое-что». Этот молодой человек был на удивление амбициозен, энергичен и умудрился сунуть нос в несколько дел сразу, включая местную политику. За лидерство с оглядкой на собственные интересы знакомые прозвали его «Нетаджи», а потом прозвище закрепилось и в семье. конечно оно ему не нравилось рашид старался так его не называть что то не вижу твоего мотоцикла сказал он а он не заводится скорбно воскликнул нетаджи подержанный харлей приобретенный с молотка у военных а до того сменивший нескольких хозяев был его гордостью досадно а почему на рикше не поедешь я его сдал в наем на весь день «Ей-богу, от этого мотоцикла больше неприятностей, чем пользы! Сколько он у меня, столько я с ним вожусь! Деревенские мальчишки, особенно этот недоносок, Муаззам, вечно что-то с ним вытворяют! Не удивлюсь, если они залили воду в бензобак!» Тут, словно по волшебству, появился Муаззам, мальчик лет двенадцати, приземистый крепко сбитый, первый бедокур на деревне. У него было очень добродушное лицо — а волосы торчали во все стороны, будто иглы дикобраза. Изредка лицо его омрачала какая-нибудь невыраженная мысль. Никто был ему не указ, тем более родители. Люди считали его взбалмошным хулиганом и надеялись, что с годами он угомонится. Если мистера Крекера не любил никто, то у Муаззама были даже почитатели. — Ах ты, негодяй! — скричал Нетаджи, только его завидев. — Что ты сделал с моим мотоциклом? Муазам несколько оторопел от внезапных обвинений в свой адрес и насупился. Ман наблюдал за ним с интересом, и проказник, заметив это, заговорщицки ему подмигнул. Ты что не слышишь? Пошел на него Нетаджи. Муазам самоуверенно ответил: Да слышу, слышу. Ничего я не делал с твоим мотоциклом. Зачем мне это корыто? Я видел, как ты и еще двое ребят отирались возле него нынче утром. И что? «Чтобы духу твоего не было рядом с моим мотоциклом, ясно? Еще раз увижу, задавлю!» Мазам хохотнул. ха, -ха, -ха! Нетаджи хотел отвесить ему оплеуху, но передумал. «Ладно, оставим эту свинью!» Презрительно сказал он остальным. «По-хорошему, его надо врачу показать, мозги проверить! Но его нищему отцу это не по карману!» Мазам исполнил яростный танец и закричал на Нетаджи. «Свинья!» «Сам ты свинья! Сам нищий. Ты сужаешь людям деньги под проценты и покупаешь рикш, а за дарма никому их не даешь! Тоже мне, великий лидер, славный Нетаджи! Ладно, мне не до тебя! Хоть с Салимпур катись вместе со своим мотоциклом, мне плевать!» Когда Нетаджи, бормоча себе под нос, «Черное проклятие удалился», Муаззам решил прицепиться к Рашиду и Ману и попросил у последнего взглянуть на его часы. Ман охотно их снял и показал сорванцу, а тот после беглого осмотра сунул их себе в карман. Рашид рявкнул. ну, быстро верни! Разве можно так себя вести с гостями?» мазам сперва пришел в замешательство, а потом все-таки отдал часы Рашиду. Тот вернул их Ману. — Спасибо. — Премного благодарен, — сказал Ман Маззаму. Нечего с ним церемониться, — назидательно сказал Рашид Ману, будто проказника рядом и не было. — Не то он быстро тебя в оборот возьмет. — Видишь этого жука, прячь ценные вещи. Он тебя обчистит, глазом моргнуть не успеешь. — Хорошо, — с улыбкой ответил Ман. — Но в душе он вообще-то не злой, — добавил Рашид. В душе! Вообще-то не злой!» Растерянно повторил Муаззам, переключив внимание на старика с палкой, шагавшего в их сторону по узкой улице. На его морщинистой шее висел амулет, который приглянулся Муаззаму. Когда старик проходил мимо, сорванец протянул руку и схватил амулет. «Дай сюда!» — крикнул он. Старик оперся на свою палку и медленно, изнуренно проговорил «Молодой человек, у меня нет сил». Видимо, это подействовало на Муаззама, и он тотчас выпустил амулет из рук. Мимо, погоняя козла, бежала девочка лет десяти. Муаззам, которого обуяло стяжательство, попытался схватить веревку и гаркнул голосом свирепого дайкота. «А ну, отдай!» Девочка заплакала. «Рашид», — сказал Муазаму, — Давно тумаков не получал. «Какое впечатление ты производишь на гостя из другого города?» Мальчик вдруг повернулся к Ману и сказал, «Я вам мигом жену подыщу. Желаете, мусульманку или индуистку?» «Обеих», — невозмутимо ответил Ман. Мазам сперва принял его слова всерьез. «Это как?» — спросил он. Тут до него дошло, что Ман над ним издевается, и он сделал обиженное лицо. Впрочем, настроение его моментально улучшилось, когда Мана увидели и облаяли деревенские собаки. Мазам тоже восторженно залаял на собак. Те ерились все сильнее и гавкали все громче. К этому времени все трое вышли на небольшую площадь посреди деревни. и увидели возле дома прокальщицы небольшую группу людей, человек десять. В основном они калили пшеницу, но кто-то принес с собой рис и нут. — Ман спросил Муаззама, — хочешь каленой кукурузы? Парень удивленно вытаращил глаза и тут же закивал. Ман погладил его по голове. Колючие черные волосы были упругими, как ковровый ворс. «Вот и славно!» Рашид представил мана людям, собравшимся у котлов. Они поглядывали на него подозрительно, но открытой неприязни не демонстрировали. По большей части то были местные. Несколько человек пришли из соседнего Сагала, деревни, что находилась сразу за школой. Когда ман к ним присоединился, они прекратили разговоры и лишь давали указания прокальщице. Вскоре... Подошла очередь Рашида. Старуха-прокальщица разделила кукурузу, которую дал ей Ман, на пять порций. Одну оставила себе в качестве платы за услугу, а остальное принялась колить. Нагрела в разных котлах песок и зерно. Зерно помешивала аккуратно, а песок не щадило, Затем высыпала песок в плоскую сковородку к теплому зерну и пару минут помешала. Муазам внимательно наблюдал за процессом, хотя видел его уже бесчетное количество раз. «Вам каленую или воздушную?» — спросила она. «Каленую», — ответил Рашид. Наконец старуха просеяла песок и отдала им каленое зерно. Муазам взял себе больше остальных, но меньше, чем хотел. Часть он съел на месте — а часть распихал по глубоким карманам курты. Затем исчез так же внезапно, как и появился.